Болевал его огнём вражеский истребитель, а он, клюя носом, упрямо выравнивался и, обработав цель, возвращался домой взлохмаченный, изодранный, дымящийся, но всё-таки живой. Воручала броня. Сердце самолёта двигатель. На штурмовике он был безотказен. Конструкторское бюро, которое возглавлял Микулин, Создав серию прекрасных двигателей в предвоенный период, считалось шедевром своего творчества авиационный двигатель АМ-38 мощностью 1600 лошадиных сил. Помимо высокой надёжности и экономичности, он позволял самолёту Ил-2 развивать скорость до 450 км/ч, в, в то время как в таких скоростях летали только истребители надёжно бронированный, имеющий мощное бомбовое и стрелково-пушечное вооружение, скоростной, маневренный, живучий, двужильный таким был Ил-2. Этот самолёт создало конструкторское бюро, возглавляемое ветераном отечественного самолётостроения, талантливым советским конструктором, человеком выдающихся организаторских способностей и глубокой инженерной мысли Сергеем Владимировичем Ильיוшиным. Такого самолета в поле боя не имела фашистская авиация. Не было такого класса машины и у наших союзников. Авиаконструкторы Гитлеровской Германии в период войны неоднократно пытались создать самолет, подобный нашему Ил-2. В конце 1942 года немецко-фашистское командование в качестве образца для самолета-штурмовика взяло двухмоторный Хеншель 129В, Вот его некоторые характеристики. Скорость у Земли 343 км в час, дальность полета 700 км, бомбовая нагрузка 100-300 кг. Хеншель уступал нашему Ил-2 и в живучести, маневренности огневой мощи, и во всех скоростных характеристиках. Гитлерцы скоро поняли, Хеншель как самолет по любое не годится. И решили использовать в качестве штурмовика истребитель ФВ-190. Они поставили на этот самолёт дополнительную броню, он стал тяжёлым, ухудшилась его манёвренность. Таким образом и это затянило далось. Появлению у нас самолёта Ил-2 не является счастливой случайностью. История его создания, как и история создания штурмовой авиации вообще, берёт своё начало в годы гражданской войны. По этому вопросу есть исторические исследования. Укажу лишь на следующее. Во время гражданской войны вражеская конница наносила огромный ущерб нашим войскам. Нельзя ли против нее применить авиацию? Эту мысль высказал Ленин в известной записке Склянскому. 4 сентября 1919 года. Конница при низком полёте аэроплана бессильна против него. Авраамич Склянский. Не можете ли вы учёному военному X Y Z заказать ответ быстро? Аэропланы против конницы. Примеры. Полёт совсем низко. Примеры. Чтобы дать инструкцию на основании науки. Ленин. Ленин Полное собрание сочинений, том 51, страница 43-44. Ленинская идея использования самолетов на поле боя была воплощена в боевую практику. Именно в годы в гражданской войны советские летчики положили начало к турмовым действиям авиации. Известно, что во время налетов на белогвардейскую конницу «Мамонтовая шкура» Советские лётчики применяли бомбометание и пулемётный обстрел вражеских войск с бреющего полёта. Имели и мы предвоенные поколения лётчиков, опыт учебной боевой работы штурмовой авиации, хотя специального самолёта штурмовика и специальной штурмовой авиации тогда не было. На лёгких бомбардировщиках типа Р-5 и на истребителях Чайка Звенья и эскадрильи обладевались способами штурмовых ударов по наземным целям с бреющего полета и с пологого пикирования. В боевой практике такие задачи пополнялись в период боев с японскими милитаристами на озере Хасан, на реке Холхингол и на других театрах военных действий. Создание самолета-штурмовика Ил-2 по существу явилось началом нового рода авиации в штурмовой.